Дела семейные. — Ваш брат напал на лесных жителей? Но что же это за брат? — ошеломленно спросил веко. Между Вико и мамой Диндры сидели вжих и пых. Ментара и Драго молчаливо смотрели на веко и Мону. — Лесные жители называют его незримой тенью, — сказала Мона. — Ведь он совершенно черный и всегда нападает после заката. — Его настоящее имя — Кулон, — тихо пояснил Драго. Он загрустил. Кулон наш с Ментарой старший брат. — Почему же он не здесь, не в городе драконов? — спросила Мона. — Это вас не касается, детишки! — ощетинилась Ментара. Кажется, она злится, — подумал Вико. Но она же всегда такая. На мгновение все замолчали. И Драго снова заговорил. — Ментаром нам нужно что-то предпринять. — Но мы не знаем, где Кулон, — ответила она. — Однако у Драго есть план. «Мы полетим в деревню, а оттуда начнем поиски черного дракона. Мона, ты покажешь нам с Ментарой путь?» Сестре Драго эта идея была не по душе. «Ты хочешь сейчас попасть в деревню?» — разволновалась она. «После нападения Кулона — это полное сумасшествие. Они растерзают нас раньше, чем мы успеем им что-то объяснить». «Согласен, могут быть проблемы», — признал Драго. «Я знаю, что мы сделаем», — сказал Вико. «Но вжих, пых и я должны лететь с вами». «Ни в коем случае!» — вмешалась мама дракончиков Диндра. «Это слишком опасно. Я только хочу помочь», — попытался ободрить ее веко. «Нет, я вам не разрешаю», — Драго постарался успокоить жену. «Дай мальчику сначала объяснить, что он придумал». «Да, мама», — конючили вжих и пых. «Пусть веко расскажет, а потом ты решишь. Пожалуйста». Маленькие дракончики жаждали приключений. — Ты впрямь позволишь втянуть в это наших детей? — сверкая глазами, спросила Диндра. Драгу недовольно вздохнул и кивнул сыну. Теперь веком мог рассказать о своем плане.